Глава седьмая «Ну и как?» — поинтересовался Мороз, встретив Троицу во главе со мной у городской казармы. «У нас был небольшой уговор. Новички должны продемонстрировать свои силы. Случай быстро подвернулся». «Так я зараженных еще не убивал, да и вряд ли смогу». Тут я уже не выдержал, рассмеялся. «Что-то не по плану? Мои подвели!» — серьезно спросил. Даже рукава начала засучивать. К нам поспешили оставшиеся члены Консты, Мультик и Бабай. Атапов смотрел на них, еле сдерживая смех. Видимо, субординации не позволяло. — Нет, все в порядке, — поспешил я успокоить. — Но способ... — Поскребуша тут ни при чем, — вступилась вдова. — Он у меня приличный и ласковый. — Ласковый! — Он все же не выдержал. — Это пряник, плохая собака. «Бафнул моего маленького нехорошим бафом!» «Да что случилось-то?» — гаркнул Мороз. Я посмотрел на Потапова, тот согласно кивнул и скинул видео нашего боя оставшимся членам группы. Сначала было тихо. Игроки вникали в механику боя, сосредоточенный взгляд в никуда. Я был неправ, назвав их конступанками. Таковым был только танк Потапов. «Серая вдова», «Голимый год». Это Катька с бесом проинструктировали. А оставшиеся трое, несмотря на моложавые лица, напоминали престарелых рокеров, родом из восьмидесятых. Одни кожаные куртки с заклепками, чего стоят. Мороз, недаром лидера. Когда мультики Бабай начали ржать конями, оставался серьезным. «Интересный у тебя питомец», — сказал он, вернувшись в реальность. «Я занялся изучением их возможностей, когда появились первые». Не видел, чтобы он улыбался. «Можно, конечно, списать на недолгое знакомство», Но ощущения говорили о другом. У него отсутствует чувство юмора, что, впрочем, не мешает полноценной жизни. Даже в игрушки играет и консту нелкую собрал. Завел себе питона. После красной жемчужины он научился мимикрии. После белой стал боевой невидимкой. Мощный пет. Подтянулись остальные бойцы. Заговорил мультик. Я советские мультфильмы обожаю. Остров сокровищ любимый. Завел себе крота. «Надеюсь, боевого», — он криво ухмыльнулся, — «пока только копает». «У меня коняшка», — влез довольный бабай. «Как подрастет, буду скакать по бескрайним степям». «У -у -у, «До первого рубера», — лес Потапов. «Хочу боевого петуха, пока куры попадаются», — раздался общий смех. Ждавшись, когда игроки успокоятся, Муроз продолжил. «Наших петов объединяет одно. Они простые, хоть и боевые в большинстве». «А вот твой — это что-то!» — он заглянул мне в глаза. «Один баф на ускорение чего стоит? Плюс сорок процентов, шутка ли?» а Уж дебафы...» — читал я на форуме, нытью одной особы. «Лимонка!» — мороз посмотрел на танка, и тот заткнулся. Он сбил ей все статы наполовину, еще и запах повесил. В течение шести часов ее будут находить все типы зараженных. «Крутой дебаф! Можно использовать как приманку!» Я кивнул. Что тут сказать? Мой пес особенный, потому что настоящий. Однако с недавних пор я не видел различия между реальностями. Одно точно. Пряник не местный, как и я. И, несмотря на приятные плюшки в виде местного бессмертия, мне тут все осточертело. Хотелось вдохнуть настоящего. Пусть я даже сдохну после этого. Но об этом я говорить не буду. В очередной раз всплыл разговор с обсервантом. Отогнав пока что ненужные мысли, я обратился к Сокланам. «Все прошло прекрасно. Единственное, помалкивайте про Эла. Пока». Поняв, что ответа про питомца не будет, Мороз поднял другую тему. «Все, как мы договаривались». Крутая конста качалась с самого основания сервера РУС. «Все, как говорил бес. Не светятся, работают строго с высшими зараженными, ну и скребберы, соответственно». Заработали определенный капитал, по тому пример. А теперь хотят покоя и размеренности. Я могу это обеспечить до определенной степени. Да, начнем с 60 в месяц. Соцпакет не обещаю, но премиальный и тринадцатый будут. И десять процентов с добытого вами лута. Игроки довольно закивали. Эх, наивные, не знают они, что за каждый добытый спаран придется побороться. козьма не зря свой хлеб ест но это все опостылившая лирика. Пора завязывать. Распрощавшись с окланами, я пошел искать одного матерого военного. Суворов стоял на самом проблемном участке защитной стены, краем глаза наблюдая за ходом модернизации. Работа шла спора, в строителях слава Стиксу не было отбоя. Всему виной респаун. Город пополнялся ежедневно, ежечасно, хоть весь контроль вводи. Козьма, пребывая на своей волне, предложил сделать привязку, то бишь гражданство, платным, и еще взносы ввести, типа партийных. — Будут платить глава, никуда не денутся. Крахобор. Я, естественно, запретил. — Что-то серьезное? — спросил военачальник, отвлекшись от работяг. — Ну да, не зря же я его искал. По взгляду догадался. — Мне нужно отлучиться. Не знаю, насколько это затянется. Поэтому хочу оставить распоряжение. На всякий случай. «Серьезно? Отлучиться здесь? Я правильно понимаю!» Я кивнул. «Сколько людей с собой возьмете? Нужно их подготовить». «Я пойду один, и тебе лучше не знать, куда». «Лучше никому не знать», — поправился я. Военачальник нахмурился. Судя по всему, сейчас что-то выдаст. «Опять вы авантюру какую-то задумали? После ваших походов стаб приходится восстанавливать. Будто Шилов...» А, бесполезно говорить», — он махнул рукой. — Надо, Суворов, надо. Или я не буду я. Рыжий бес остаётся за старшего. Тот удивился. — Ему самому нянька нужна. — Нянька есть. Почувствовав признаки подступающего бешенства, я глубоко вздохнул, что помогло взять себя в руки. Отделение Муроза использую по своему разумению. Они теперь на довольствии. — Значит, опекун! — вояк огнул своё. — Опекун ты, Суворов, последнее слово — за тобой. Военачальник завис, причем прямо так, в вызывающей позе. По сути, я отдал ему все права. Чутье говорило, правильно сделал. Этот не подсидит, не подставит. И вообще скопирован с железобетонного военного. В последнее время стал чаще прислушиваться к интуиции. «Если это приказ, я готов его исполнить». Вояка отмерз. «Интересные дела. Я его тут с железобетоном сравниваю, а он...» «Хотя, ладно. Изначально было ясно, что вечно я составом нянчиться не буду. Лучшего кандидата не найти. Устного распоряжения достаточно? Или, может, бумага какая нужна, чтобы все поверили?» «Достаточно! Не поверят? Заставим!» Жестко ответил Суворов. «Я сразу проникся. Следующий этап — посещение оружейки. Одно взял, другое оставил. На продовольственном складе сделал небольшой запас провизии. Заскочил в нашу столовку за горячим. Вроде все. Стоя на защитной стене, я наблюдал за суетой Нипов. Как муравьи. Везде. И чем-то заняты. Но радовало меня не только это. Я что-то создал. Целый город, пусть и виртуальный. Местные тут поспорят. Для них наш реальный мир такой же ненастоящий, и меня уже не напрягает, что я считаю Нипов людьми. Большинство из них по-человечнее некоторых настоящих. Достаточно. Поборов в себе желание попрощаться с бесом и Катькой, я прыгнул в следующий этап».